Глава 63. Крестики-нолики и гнев. Грейс. Моё сновидение об острове Коронада прерывает громкий визг. «Хадсон!» — я торопливо сажусь. «Какого чёрта? Что это такое?» Я собирался спросить тебя о том же. Он вскакивает и начинает надевать ботинки. «Откуда доносится этот шум?» Он однозначно звучит не здесь. Если бы этот виск раздавался здесь, то со здешней акустикой у нас бы наверняка уже лопнули барабанные перепонки. А мы просто чувствуем себя некомфортно. Может, снаружи умирает какое-то животное? Да нет, наверняка никакое умирающее животное не могло бы издавать такой громкий звук, — отвечает он, направляясь к выходу из пещеры. Я следую за ним. Если это какое-то раненое животное, возможно, я смогла бы ему помочь. Когда мой отец был жив, он то и дело спасал раненых животных. Какой бы серьёзной ни была травма зверька, он всегда находил способ выходить его. У меня нет его сноровки. Но кое-чему я у него всё-таки научилась. Но, выбравшись наружу, мы обнаруживаем, что источник звука — не раненое животное. Собственно говоря, «Это вообще не животное». «Дымка!» — восклицает Хатсон. Маленькая тень резко поворачивается и, подбежав к нему, бросается в его объятия. «Как ты попала сюда?» — спрашивает он, и я понятия не имею, понимает она его или нет. Но она что-то нечленораздельно верещит, машет и прыгает на него. «В чём дело?» спрашиваю я, когда она, наконец, затихает. Как она могла добраться сюда? Хадсон явно ошарашен. Я тоже её не понимаю, но думаю, что она пошла по моему следу, а затем потеряла его, когда подошла к пещере. Поэтому она и психанула, договариваю я, потому что решила, что потеряла своего драгоценного друга. Да ладно, я не виноват в том, что внушаю такую любовь. Он дарит мне свою самую очаровательную улыбку. Такую, которая особенно наглядно демонстрирует эту его чёртову ямочку. «Ты не виноваты в том, что у тебя на лице впадина?» — отвечаю я, пожав плечами. «Но тебя всё равно можно в этом обвинить». «Это можешь сделать только ты». «А что, здесь есть кто-то ещё, о ком мне следовало бы знать?» Я вскидываю бровь. «Здесь дымка?» — парирует Хадсон. А ей нравится моя впадинка, то есть моя ямочка. В этом деле выигрываю я. Я подхожу к Хадсону, но не слишком близко, потому что мне совсем не хочется, чтобы дымка завизжала опять. Что ты собираешься с ней делать? Похоже, хотя я и стараюсь держаться от них на расстоянии, этой дистанции всё же недостаточно, поскольку дымка поворачивается и шипит на меня. «Выкуси!» — говорю я ей, закатив глаза. «А что я, по-твоему, могу с ней сделать?» — спрашивает Хадсон. «Она пойдёт с нами». «Вадари? Ты это серьёзно?» «А какие варианты?» — похоже, он задет. «Оставить её здесь?» «Я хочу сказать «да». «Но, если честно, это просто потому, что мне не нравится, что она так ненавидит меня». К тому же я боюсь, что она может и правда укусить меня, если тени умеют кусаться. Но я понимаю, что Хадсон прав. Мы не можем оставить ее здесь, на полпути к вершине. К тому же, если мы все-таки попытаемся это сделать, она просто последует за нами. И кто знает, какие беды это может принести. «Хорошо», — я вздыхаю. «Давай переоденься, пока я буду искать водоем». «Я дам вам двоим время побыть наедине». Это звучит заманчиво. Не так ли, Дымка? В ответ Дымка весело верещит, и это верещание эхом отдаётся от стен пещеры, как я и опасалась. «Переодевайся быстрее», — говорю я ему. «Или я уйду, оставив все грязные шмотки здесь». Десять минут спустя я выползаю из пещеры, на сей раз с рюкзаком, полным грязной одежды и четырьмя пустыми бутылками, которые я собираюсь наполнить. Минутах в десяти от пещеры я нахожу речушку. Она узкая и бежит вертикально, а значит быстро. Как я и надеялась. Я где-то читала, что в быстрой воде бывает не так много бактерий, и я очень рассчитываю, что это правда. Я быстро наполняю бутылки водой, Затем пытаюсь выстирать нашу одежду, пусть и без мыла. К тому времени, когда я заканчиваю тереть её о камень, она оказывается чистой, а мои руки становятся холодными, как лёд. Но это не мешает мне быстро искупаться. Должна признать, это приносит мне неизъяснимое удовольствие. Хотя вода и холодная, я очень рада тому, что, наконец, смогла смыть с себя грязь. Вернувшись в пещеру, я раскладываю выстиранную одежду у огня и начинаю кипятить воду в пустых жестянках из-под батончиков с мюсли. Затем сажусь рядом с Хадсоном и Дымкой, которые играют в крестики-нолики на полу пещеры. «Кто побеждает?» — спрашиваю я, когда Дымка рисует огромный косой крестик в правом верхнем углу. «Она!» — хмуро отвечает Хадсон. «Какой у нас счёт, девочка? 124 Дымка щебечет что-то такое, чего я не понимаю. Я знаю, что Хадсон тоже её не понимает. Но он, не дождавшись, когда она закончит щебетать, говорит. «Нет, я ошибся. Счёт 134 Дымка успокаивается и сосредотачивается на игре. Примерно через полторы минуты счёт доходит уже до 144 4 Мы проводим этот день, играя с дымкой между моими походами к речке, чтобы наполнить пустые бутылки из-под воды. Здесь я могу наслаждаться солнечным светом, а на противоположном берегу речушки нахожу ягодные кусты с фиолетовыми плодами, по вкусу похожими на нечто среднее между абрикосами и клубникой. Я ела такие, пока мы гостили на ферме. К тому же это какое-никакое разнообразие после батончиков с мюсли, так что это можно считать победой. И если несколько раз за день я испытываю раздражение, то делаю все, чтобы Хадсон этого не заметил. Он не виноват, что ему нужно питаться. Все живые существа должны есть. К тому же Хадсон уверяет что это заставит нас задержаться здесь только на 36 часов, а вовсе не на неделю, как мне когда-то, сказал слишком уж осторожный Джексон. К вечеру сегодняшнего дня он уже снова сможет выйти на солнце, и мы отправимся к вершинам гор. А оттуда мы двинемся к Адаре, где кто-нибудь сможет помочь нам понять, что делать дальше. Мы это не обсуждали. Но я знаю, что Хадсон, как и я сама, опасается, что королева теней обнаружит нас. Похоже, нам не стоит связываться с ней. Надо добраться до Адари и попросить там убежища. А что потом? Нет, пока что я не буду об этом думать. Я смирилась с тем, что теперь этот мир стал моим новым домом. Но это не значит, что я этому рада. После ужина, состоящего из батончиков с мюсли и фиолетовых ягод, оказывается, дымка очень их любит. Маленькая тень сворачивается в клубок у огня и засыпает. После моих многочисленных походов к речке я чувствую себя очень уставшей. Но Хадсон... Хадсон был заперт в этой пещере весь день и явно испытывает эмоциональный подъем, попив моей крови. По правде сказать, это чудо что он не бегает по пещере и не отскакивает от стен. Поэтому я нисколько не удивляюсь, когда он ложится рядом со мной на одеяло и говорит, «Расскажи мне свое любимое воспоминание».